«Ты покончила с собой?» — спросил Никт. «Или украла шиллинг?» «А ничего я не крал. Даже платка за всю жизнь не своровала. И промежду прочим, — подбочинилась она, — все самогубцы вон там лежат, за боярышником, а висельники — оба-два в ежевичнике. Один деньги подделывал другой разбойник с большой дороги. А как по мне, всего-навсего вор да бродяжка». «А-а!» — в уме Никта зародилось подозрение он осторожно произнес. «Говорят, тут похоронена ведьма». Она кивнула. «Утопла, сгорела и тут закопана, и даже каменюки не поставили в изголовье». «Тебя утопили и сожгли?» Она присела рядом на компост, не снимая ледяных пальцев с пульсирующей от боли никтовой ноги. «Приходит в мой домишко ни свет, ни заря. Я даже глаз не продрала» и тащат меня на общинную землю, что посереть деревни. Ведьма ты! кричат, все такие толстые, чистые, розовые, как порося, вымытые к базарному дню. Один за другим встают, и под этим самым небом говорят, как где у них молоко скисло да кобыла хромели. А последняя встает миссис Джимайма, самая толстая, розовая и мытая из всех. Мол, Соломон порит, стал ее чураться, и, зная, вьется у прачечной, как оса у горшка с медом. Все мол, мои чары, околдовала я молодчика. Привязали меня к табуретке, и давай топить в утином пруду. Коли ведьма, то воды не наглотаюсь, даже не замечу. А не ведьма, тонуть начну. А отец миссис Джемайме даёт каждому посеребряному четырёхпенсовику, чтобы табуретку подольше подержали в мерзкой зелёной луже, чтобы я захлебнулась. И ты захлебнулась? А то ж, воды набрала с горла по пуп. Так меня и порешили. а значит, ты все-таки не была ведьмой?» Девушка пристально посмотрела на него блестящими глазами и криво усмехнулась. «Все равно она напоминала гоблина, но теперь хорошенького». Никто решил, что с такой улыбкой ей вряд ли нужны были чары, чтобы привлечь Соломона Порита. «Что за чушь? Была я ведьмой. Еще какой?» Они сами узнали, как отвязали меня от табуретки и положили на траву, почитая, что уж мёртвую, всё в рязке и вонючей тине. Я закатила глазищи и прокляла их всех, всех до единого, кто стоял тем утречком на общинной земле, чтобы никто из них не упокоился на погосте. Даже удивилась, как легко нам мне далось, проклять это. Будто танец, когда ловишь шаг под песенку, которую не слыхал и не знаешь, а как поймаешь... «Пляшешь до рассвета». Она вскочила и закружилась, выбрасывая ноги в стороны, сверкая босыми пятками в лунном свете. «Вот как я их прокляла последним хриплым вздохом!» И дух испустила. «Жгли мое тело на общинной земле, жгли, пока не остались одни черные уголи, а потом сбросили в яму на земле горшечника и даже камня с именем не поставили». Выпали все это, девушка замолчала и на мгновение показалась печальной. Так их похоронили на кладбище? Спросил Никт. Ни одной единой душеньки, подмигнула она. В субботу, в аккурат, как меня утопили и сожгли, мистеру Поринджеру доставили ковер из самого Лондона. И знатный такой ковер. Хорош он был не только прочной шерсти работой. Засела в его узорах страшная чума. К понедельнику пятеро уже харкали кровью, и кожа их стала чёрной, как моя, когда меня из костра выволокли. Через неделю чума забрала почти всю деревню, а мертвяков свалили кучей в чумную яму на краю деревни и засыпали. Вся деревня умерла. Она пожала плечами. «Все, кто глазел, как меня топили и жгли. Как нагата». «Спасибо. Лучше». Никто медленно встал и кое-как слез с компостной кучи. Потом опёрся о железной прутье ограды. «А ты всегда была ведьмой? В смысле, до того, как их прокляла?» «Будто надобно колдовство», — фыркнула она, «чтобы Соломон порец зачастил к моему домишку». «Это не ответ», — подумал Никт, но вслух не сказал. «Как тебя зовут?» «У меня нет могильного камня», — скорчила гримаску она. «Могу как угодно зваться. А что?» «Ну, должно же быть у тебя какое-то имя?» «Лиза Хэмпсток, если уж так хочешь», — буркнула она. Потом добавила. «Неужто я так много прошу-то? Хоть пометили бы могилку. Я вон там, видишь? Только по крапиве поймешь, поймёшь, где я усоплю». На миг она показалась такой грустной, что никто захотелось её обнять. Когда мальчик протискивался между прутьями ограды, его осенило. «Он сделает Лизе над надгробье». «Может, тогда она улыбнется?» Никто вернулся, чтобы помахать ей на прощание, но она уже исчезла. По кладбищу валялись обломки чужих статуй над гробей. Но Никт понимал: все это не сгодится сероглазой ведьми с земли горшечника. Нужно что-то особенное. Мальчик решил никому не говорить о том, что задумал, справедливо рассудив, что ему это наверняка запретят. В следующие несколько дней в его голове вертелось множество планов один сложнее замысловать и другого. Мистер Пенниворд вконец отчаялся.